Сказал на крестинах у нашего старосты. «Полно вам гулять. Вот уже приберет вас к рукам Кирилла Петрович». Микита Кузнец и сказал ему. «И полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей. Кирилла Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе. А все мы божии да государевы. Ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь». Стало быть...